Добрались до большой горы и видят, на горе облачко лежит, отдыхает. Взобрались все на облачко, уселись поудобнее, и облачко полетело прямо к золотому месяцу. Прилетели они к золотому месяцу и говорят, месяц, месяц месяц, не проводишь ли нас к солнышковому домику? Что ж, я не против, пересаживайтесь ко мне. Я провожу вас прямо к солнышку. Ворота солнышкового домика. Только света нигде не видно. Заспалось, наверное, солнышко. Забыла, что светить уже нужно. Тогда сорока застрекотала во весь голос. <реку> Утка закрякала изо всех сил. Ежик зафыркал. А заяц в окошко застучал. Кто там? Это, Это мы, цыплята. Мы. И я, соседка утка. И я, сорока стрикотунья. И я, э -э заяц с усами. И ежик с нами. И, -и я, я, ежик с ними. Услышала солнышко, сколько к нему гостей пришло. И заплакала. Ох, ох, что же мне делать? Я три дня не умывалась, и теперь мне стыдно показаться на небе. Ох, ох. Ой, солнышко, я сейчас за водой сбегаю. Взял заяц ведра. И притащил в воду. Вот, пожалуйста. Кря, кря, кря, Солнышко, давай я тебя умою, а я чи, чи, чи, чи сорока тебя чисто причисто вытру. А я, я, ежик песочком потру, чтоб блестело. Выглянуло Солнышко из своего домика. И весь мир осветила, все согрело. Вышла погреться на солнышке и на сетка, посмотрела наверх и видит, цыплята на солнечном луче вниз летят. На Села наседка крикнуть, осторожнее, осторожнее, не упадите, а уж цыплята по двору бегают и лапками песок разгребают, зернышки ищут. Кто не верит, пусть взглянет, кроются цыплята во дворе или нет. Mm-hmm.